ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Машина так и не завелась, что-то случилось с мотором. Лора и Дэвид сидели неподалеку от дороги, укрывшись в густом зеленом кустарнике. Дэвид был в шоке. Он испуганно смотрел на Лору, недоуменно хлопал глазами и нервно тер дрожащей рукой правое плечо. Он ударился и в приборную доску, и ещё грудью о руль. Дышать было тяжело. Так что, похоже, он сломал себе ребро. Лора медленно приходила в себя. Голова раскалывалась от боли. Отёк, сковывавший её до сих пор, постепенно становился меньше. Но вместо немоты ноги и руки Лору теперь разъедала со днящая боль ушибов. Лора. Это безумие бормотал Дэвид. Просто безумие. Может быть, мне это только снится. Послушай, А доли не могла нас разыграть. Тут взгляд Дэвида случайно упал на синяки, оставшиеся на запястьях и щиколотках Лоры. Нет, не могла. Но как же это всё безумие. Лора молчала. Она задумчиво смотрела прямо перед собой, пытаясь понять, что ей теперь делать. Вернуться в Поту рискованно. Как-то разузнать, где находится Анитаху, можно попасть в ловушку. Связаться с полицией у церкви, там должны быть свои люди, ведь кто-то их прикрывает. Каждый из вариантов, приходивших на ум Лори, имел свои плюсы и минусы. Но главное, В них были неизвестные, много неизвестных и по нескольку. А это значило, что надо полагаться на случай. У Дэвида затрещал мобильный телефон. Дэвид вздрогнул. Лора обхватила руками голову. "Доли!" воскликнул Дэвид, поглядев на экран и с замиранием сердца нажал кнопку ответа. "Да, Доли, это я. Да, я. А кому ещё быть по этому номеру? Всё в порядке, конечно. Как ты? Что? Заперли? Где заперли? Как заперли? Вместо Лоры Дэвид растерянно посмотрел на Лору, словно только сейчас её увидел. Не может быть долли, не может быть. Дай трубку, сказала Лора и, не дождавшись ответной реакции Дэвида, сама взяла мобильный телефон из его рук. Алло, Долли? Это я, Лора. В трубке раздался плач. Доля плакала надрывно, безутешно, с обречённостью и отчаянием. Доля, слышишь меня? Слышишь? Не плачь, утешала её Лора. Ну что ты плачешь? Главное, чтобы у тебя всё было хорошо, Лора, сквозь слёзы вымолвила Доля. Главное, чтобы у тебя. Это я виновата, я. А ты хорошая, Лора, ты очень хорошая. Доля шмыгнула носом. «Правда, ты всегда замкнутая была такая, тихая. Это потому, что ты очень хорошая, Лора, но тебя не ценили никогда, несправедливо. Но ты цену себе не набивала, а ценят только тех, кто набивает». Лора разговаривала со своей подругой и не понимала, что происходит. Она никогда не слышала о доле таких слов. Никогда не видела, чтобы весёлая, беззаботная, живущая с показной лёгкостью доли была в таком отчаянии. И зачем это покаяние? Господи, доли, да что с тобой такое? Лора сама чуть не расплакалась. В чём виновата? Что ты придумываешь? Я не придумываю, Лора, не придумываю, запротестовала Доли. Я виновата. Надо было давно тебе всё рассказать, а я побоялась. А ведь если бы я рассказала, ты бы замуж за бреда не вышла, поняла бы, почему он к тебе сватается, всё из-за этих их порядков и не пошла бы. А я не сказала, знала, хотела и не сказала. И вот во что ты превратилась сейчас, тенью стала. Когда этот Маури сказал, что ты мертва 5 лет, я сразу поняла, Почему 5? Потому что ты замужем за бредом 5 лет, а ты его любить не можешь. Честно стараешься, но не можешь. Это потому, Лора, что любят тех, в ком глубина есть. А тех, у кого за душой ничего нет, как любить? Доля, дорогая, взмолилась Лора: "Пожалуйста, но ну воспрянь духом". Хоть чуть-чуть. Мало ли мы ошибок делаем, все ошибаемся. И я ведь сама за Бреда вышла, думала, что смогу его полюбить. И вообще хотелось жить, как все. В общем, не твоя вина, Доля, не убивайся так. А то совсем за упокойный голос, словно помирать собралась. А я и собралась, — ответила Доля и снова заплакала. Да почему же? Лора... Испытала приступ отчаяния. Это глупость какая-то, не может быть. Ты-то тут при чем? Они одного на другого легко меняют, — плакала Доли. Им все одно. Только бы свой гнев сделать. Доли, не плачь. Я вернусь в Потово, сегодня же вернусь. «Не надо», — закричала Доли, — «слышишь, не надо. Теперь и меня не спасешь, и сама погибнешь. Нет, не надо». Ну что же это такое-то, Доли? Надо в полицию обратиться. Лора, Лора протянула Доли, наивная ты, без толку. И если не меня, не тебя, то тогда они Симону или Генри на беду приехали. А я сама виновата, заслужила. Завидовала я тебе, Лора, всегда завидовала. Сама не понимала, а завидовала. Господи Доли, чему же, чему? Голова Лоры словно сама собой стала раскачиваться из стороны в сторону. Нечего мне завидовать. Это тебе кажется, так ответила Доли, и голос её наконец выправился. Есть чему, Лора, есть. В тебе сила, решимость, терпеть ты умеешь, и ждать, и надеяться, и верить. На всё это сила нужна, огромная сила, и она у тебя есть, настоящая. А я бы никогда не смогла, никогда. Брат ведь на мне сначала собирался жениться. Меня ему выбрали, а я струсила, отказалась наотрез, сказала, с собой покончу. А мне сказали, что тогда он Лору возьмёт, тебя, то есть. И я ещё подумала тогда: Лора что угодно вытерпит. Лора справится, Лора сможет. Всегда тебе завидовал, всегда. Даже тогда в ту минуту отвратительную сейчас вспоминаю, и мне самой от себя противно. Лора молчала. Тяжесть невыносимая тяжесть лежала у неё на душе. Это доли все так друг другу завидуют, спокойным, но упавшим голосом сказала Лора. Это все так. Я тебе, ты мне, все И тут просто ошибка, Долли, просто ошибка. Ты не мне завидовала, ты себе завидовала. Могла стать такой, которой завидовала, и не стала. Всю силу свою на зависти стратила. И я могла быть свободной, но не стала, а просто завидовала тебе. И тебя же ещё корила за то, чего сама хочу. Вот. Так что не бери в голову, не бери. Лора, Лорочка милая, прочитала Доли: "Как же я люблю тебя, как же люблю!" И всё так глупо, да? Ну ладно. Ты главное живи хорошо. Господи, Доли, ну неужели нельзя остановить их как-то? Остановить? Это война, Лора. Это война. Как кто-то остановишь? Доли: "Ну за что они воюют?" Лора никак не могла взять это в толк. "Из принципа", ответила Доли. "Для войны ведь одна вещь нужна принцип". Больше ничего не нужно. Все остальное — только поводы до оправдания. Не нравитесь вы нам. Вот и все. Вот и весь принцип. Но это я по-женски говорю, конечно. Сейчас они допрос устраивали. Допрос, не поняла Лора. Да, это у них что-то вроде суда. Да, над кем? На Данитаху, сказала Доли и снова запричитала. И зачем только он пришел к нам? И ведь знала же я, что этим кончится, и пошла все-таки, и тебя втянула. — Надо не Таху? — беззвучно повторила Лора. — Да. И они ему. — Будешь гореть в аду, Маори. А он смотрит им в глаза и тихо-тихо так говорит. — Рая? Нет. Не убеждая, не объясняя, а просто так. — Рая? — «Нет, и все. Не знаю, что это значит, зачем он им говорит это, не знаю, принцип, но они злились на это страшно, на эти слова, и били его, били, снова разревелась Доли, плетьми, били, прошептала Лора. И в эту же секунду она почувствовала следы от ран на своем теле. Но не от своих ссадин и царапин, а от его». Его ран, ран анитаху, длинными обжигающими полосами, они легли вдоль спины, покрыли грудь и живот. На миг Лори показалось, что её кожу вывернули наизнанку и облили спиртовым раствором. Она вскрикнула от боли и испугалась. Но тут же новое, странное, незнакомое прежде ощущение счастья обьяло её душу. Она стала им. Лора принимает его своего Нитаху боль. Она избавляет его от боли. Она это делает, она любит. Голова закружилась. Лора стала не то падать, не то подниматься, необыкновенное чувство, словно ее подхватил мощный воздушный поток и, увлекая за собой, понес в неизвестное место. Быстро, стремительно, легко, у Лоры перехватило дыхание. Она понимала, чувствовала, что этот поток несет ее к анетаху. что сейчас она увидит его, сейчас прикоснётся к нему, сейчас ещё в одном мгновении, и она будет счастлива. Предчувствия не обманули. Лора увидела Анитаху, но вовсе не такой представлялась ей эта встреча. Страшная картина представшая её взору, как яркое безжалостное солнце выжигало глаза. Но Лора смотрела, не отводила глаз. Она смотрела на мучение своего Анитаху, на пытки унижения, на боль смирения любимого, бесконечно любимого ею человека. И единственное, что она могла сделать для него это быть рядом. Её словно окружала какая-то невидимая оболочка, живая, пульсирующая Лора видела сквозь неё Анитаху, видела его мучители, видела всё, но сама оставалась незамеченной. Анитаху был привязан к столбу на заброшенной дороге, ведущей в запретный лес Атуа Тангиханга. Там, по преданию, сохранился языческий алтарь племени Нгати у Атуа. Лес считался проклятым. говорили, что он населён мёртвыми духами. Вокруг Анитаху друзья и приятели Бреда, жители Поту. Во главе отец Готлим. Одни глупо смеются, другие смотрят с ненавистью и страхом. Некоторые вовсе спали с лица, выглядят как покойники. Это казнь, а не таху. Он приговорён к трём сотням ударов плетьми. И если не умрёт, его добьют камнями. Лора смотрела на этих людей и не могла понять ни их самих, ни их жизни, ни их образа мыслей, что они делают. "Анитаху", позвала Лора. Анитаху повернулся на её голос. Он услышал. Анитаху повернулся и смотрел в пустоту туда, где стояла Лора. Он смотрел и улыбался, он слышит. Господи, как я люблю тебя, нитаху заплакала Лора. Я так люблю тебя. Я всё вспомнила, это ты. Ты пришёл за мной, да? Анитаху улыбнулся и кивнул головой в знак согласия. Лора разрыдалась. Она закрыла лицо руками и плакала. Радость неизмеримая, великая, распирающая её радость смешалась в сердце Лоры с невероятной беспредельной, несбывной тоской. И снова на тело Маури посыпались жестокие удары хлыстом, один за другим, один за другим. Слёзы застилали Лоре глаза. В эту секунду она бы отдала все на свете, чтобы стать кожей, а не Таху. Чтобы принимать на себя его удары, забирать его боль. Страдать, но избавить его от страданий. Умереть, но дать ему жить. Но как? Глупо. Ужасно глупо. Лора поймала себя на том, что завидует одежде, а не Таху, остатком его одежды. эти лохмотья хоть чуть-чуть сдерживают силу удара пусть немного пусть самую малость но они могут а она нет прости меня анитаху прости шептала она кусая в кровь губы анитаху удивлённо повил бровью словно спрашивал лору за что ты ни в чём не виновата ни в чём но я Струсила, шептала Лора, утирая слёзы: "Я боялась тебя. Я не верила, что ты, это ты. Что ты пришёл за мной. Что ты любишь меня. Что ты можешь меня любить, что я достойна твоей любви". Лора плакала и боялась поднять на нетах глаза, боялась увидеть в них ответ, узнать, что все её страхи, все её сомнения правда. что она никогда не будет счастлива, что она недостойна такой любви, такого человека, такой жизни. И всё же невероятным усилием воли Лора заставила себя это сделать. Она заставила себя посмотреть на Анитаху. Пусть он скажет ей всю правду. о её трусости, о её малодушии, о её слепоте и ущербности. Пусть Пусть он это скажет. Только он. Она подняла глаза. Анитаху смотрел на нее с нежностью и любовью. В его глубоких, широко открытых глазах не было ничего, кроме теплоты и прекрасного света, идущего прямо к ней. От души к душе, от сердца к сердцу, в бесконечном поле. в пространстве духа. Он упрекал Лору только в клевете, в клевете на саму себя. Я люблю тебя, Лора. Как ты можешь так оговаривать себя? Я заглянул в твоё сердце, и больше ничего мне не надо знать. Ты прекрасна, а я люблю тебя. Я люблю, Лора, я люблю. Ты будешь гореть в аду. Заверещал Бред, выхватил плеть у палача и бич засветился в воздухе. Как ты смеешь улыбаться? Как ты смеешь, поганый маори? Ты смеёшься над нами, да, отвечай. Ты будешь гореть в аду. Бред закричала Лора, и хотя тот её не услышал, бросилась к мужу. Бред, нет, я не допущу. Ты слышишь меня? Я не допущу. Ты не посмеешь, нет. Никогда ещё Лора не позволяла себе перечить мужу. Никогда ещё она не говорила с ним таким тоном. Ещё никогда в жизни она не говорила ему нет. Потому в их с Брэдом браке у неё не было ничего своего: ни голоса, ни мнения, ни даже мысли. Но не теперь, не теперь. Лора стояла между Нимой и Натаху, закрывая Маори всем своим телом. Она стояла как стена. Брэт её не видел и не мог видеть, и он не слышал её слов, но она бомбел. Он словно ощутил исходящую от Лоры силу. Он потерял уверенность и запаниковал. Его рука, отведённая назад для следующего удара, замерла в воздухе, отяжелела и бессильно повисла вдоль туловища. В испуганных глазах Бреда Лора прочла ужас. Это Бог вмешался. Бог. Нет, подумала Лора. Это не Бог. Бред. Это я. И может быть, только в эту секунду здесь, на этой заброшенной, забытой Богом, поросшей травой дороге, стоя между мужем и любимым, Лора впервые за долгие годы ощутила присутствие своей души. Словно она всё это время была где-то не с ней, словно ходила где-то одна, неприкаянная, забытая, мёртвая, а сейчас в эту секунду вернулась. Рая нет, брат, прозвучало у Лоры за спиной. Не старайся. Лора обернулась. Это говорил Маори. Только что бич прошёлся по его груди, а концом рассёк бровь. Кровь хлынула из раны, и теперь всё его лицо стало бордово-красным, но они так и даже не дрогнул, мотнув головой лишь затем, чтобы смахнуть с век кровь. Он смотрел на Брэда, Он смотрел сквозь Лору и говорил тихим спокойным голосом, который звучал как набат. Рая нет, бред. Самый пронзительный и самый честный из всех голосов. Тебе не к чему стремиться, и тебе не перед кем выслуживаться. Ты свободен. Рая нет. Мощный поток подхватил Лору и понёс прочь. Уже сверху обозревая эту картину издалека, Лора увидела, как на Анитаху набросились другие. Она видела, как на его тело и голову сыплются удары. Она видела и ничего не могла поделать. Поток, которому она ни в силах была сопротивляться, нёс её прочь над холмами и равнинами к океану, к дороге.